«Там кто-то есть!» — вскрикнул я сдавленным голосом. «В таком случае он уже видел наш фонарь!» — глухо отозвался Вильгельм. Фонарь он, впрочем, тут же прикрыл рукой. Мы застыли. Тянулась минута, за ней другая. Свет в дальней комнате мерцал все так же, не угасая и не усиливаясь. Движения не было слышно. «Может быть, это только светильник, — сказал Вильгельм, — один из тех, которые тут расставлены нарочно, чтобы внушить монахам, будто в библиотеке обитают привидения. Надо разузнать, что это. Ты оставайся, загораживай свет, а я подберусь и посмотрю, что там. Я все еще не в силах успокоиться, что свалял такого труса у зеркала, Ухватился за эту возможность оправдать себя в глазах Вильгельма и поспешно перебил его. — Нет уж, пойду я, а вы побудьте тут. Я ловчее, меньше и легче. Если увижу, что там все в порядке, кликну вас. Так я и сделал. Вжался в стену и бесшумно двинулся на огонь, крадучись, как кот или как послушник, пробирающийся ночью в кладовую за козьим сыром. По этой части в мельке я не знал себе равных. Вот, наконец, и освещенная комната. Я пополз по стене и укрылся за колонной, служившей дверным косяком. Заглянул внутрь. Никого. На столе зажжена лампада и сильно коптит. Лампада иной формы, чем наш фонарь, больше напоминает Низкая кадила, а в нем даже не горит, а как-то вяло тлеет непонятная густая масса, и все завалено легким пеплом. Я набрался храбрости и вошел. На столе возле кадила открытая книга с пестрым рисунком. Я глянул на страницу. По ней тянулись четыре яркие ленты. Желтая, цвета навари бирюзового и сжженой кости. из выглядывало чудище, страхолюдное собою некий дракон о десяти головах, цеплявшийся хвостом за небесное светило и сшибавший он и на землю. И внезапно, прямо у меня на глазах, эта зверюга ожила и зашевелилась. Чешуя посыпалась с ее хвоста и как будто тысячи серебряных блях взлетела в воздух и стала кружиться вокруг моей головы. Я отпрянул и увидел, как валится вниз потолок комнаты, чтобы расплющить меня о пол. Множество змей шуршало и свистело повсюду, ходило кругами, но не страшно, а как-то даже приятно. Явилась жена, одетая в свет» которая приблизила рот к моему рту и стала дышать в лицо. Я оттолкнул ее обеими руками, но руки как будто уперлись в книжный шкаф, и тут же книги начали разрастаться до необычайной величины. Я уже не понимал, где я, кто я, где земля, где небо. Посреди комнаты показался беренгар, смотревший со злорадной усмешкой, весь сочась похотью. Я закрыл лицо руками, но мои руки почему-то переродились в жабьи лапы. Скользкие, липкие, перепончатые. Наверное, я кричал. Рот залило страшной горечью. Разверзлась черная пустота, и я сорвался и ухнул в нее. Я падал, падал. Больше ничего не помню. Очнулся я, как будто через несколько столетий. Какие-то удары мучительно отзывались в моем черепе сильнейшей головной болью. Подо мной был твердый пол, я лежал на нем, а Вильгельм хлопал меня по щекам, приводя в чувство. Мы находились уже в другой комнате. Перед глазами плясала вывеска «Requiescant alaboribus suis». «Ну-ну, Адсон», — приговаривал Вильгельм, «Все хорошо, все в порядке!» «Осторожнее!» — зашептал я в ужасе. «Там чудище!» «Никакого чудища! Я нашел тебя в бреду у изножья стола, на котором раскрыт прекрасный мазарабский апокалипсис. Слева жена, облаченная в солнце, справа дракон».